Глава следующая. Полозья взвизгнули, и скрип прекратился. Таня обернулась. Вот ты где. Слезай вниз. Бедная девочка замёрзла вся. Довольно так равнодушно произнёс болотистый голос. Он кивнул на место позади себя. Полезай же скорее, согреешься. Мне не холодно, стуча зубами отозвалась Таня. С высоты сугроба незнакомец сказал себе лишь об вишшей серой шляпе с острым верхом. Мы же не доиграли, укорил он и поднял над головой шахматную доску. Я больше не хочу, просто ответила Таня. Так не бывает. Нельзя вот так взять и остановить партию. Ты же хотела знать, значит, иди до конца. Все фигуры всё равно смешались, а мы восстановим «Я помню каждую позицию. Я больше не хочу знать. Почему? А что изменится? Узнаешь. Полезай, ты же закоченела». Таня села, подвернув подол, и, взрывая пушистую снежную пыль, съехала вниз. Серый ловко подхватил ее за шиворот, не дав упасть лицом в снег. А Она залезла в сани и укрылась серым меховым одеялом. Ей стало так тепло, так тепло. Раскладывай доску. Прямо здесь, на сиденье? Как же вы будете играть, не глядя? Я помню каждую клетку. Серый причмокнул, и сани тронулись. Таня раскрыла доску, высыпала горкой фигурки. «Равнясь! Смирно!» Гаркнул, не поворачиваясь, Серый. «По местам!» Фигурки тотчас рванулись, стукаясь, заняли позиции, замерли. Таня шарила глазами по клеткам, но не могла вспомнить, так ли стояли фигуры раньше или всё изменилось. Сани бежали плавно, фигурки стояли не шелохнувшись. "Люблю зиму", довольно сказал возница. "Это не в телеге трястись". Мимо неслись дома, каналы, мосты, площади, дворцы и дома, мосты. Таня проводила взглядом манечка в мост. Конных статуй по углам не было. Откинулась на сиденье. Твой ход, насколько я помню, не оборачиваясь бросил серый. Таня подумала, передвинула фигуру. Первая пешка съедена, радостно заявил противник. Он протянул руку назад, схватил Танину пешку и кинул себе в рот. Щеки заходили ходуном с клубничной начинкой, сообщил. Таня глядела на фигуры. Завёл желудок, есть захотелось страшно. Съешь мою ладью, посоветовал серый жуя. Он всё так же сидел спиной. У меня вот тут уязвимая позиция. Что не видишь? У ладьи начинка пролине, рекомендую. Таня медлила. Она понимала за подню. Не съешь фигуры не выиграешь. Это шахматы. А съешь останешься здесь навсегда. Этот уонла. Таня, ку-ку. Твой ход. Я думаю. Что-то долго думаешь. Таня пожала плечами и подпёрла щёки кулаками. Часов-то нет? Хитренько. Погрозил пальцем серый, щёлкнул пальцами. Теперь у доски стояли часы, по виду как песочные, только вместо песка вода. Её в верхней чаше осталось совсем немного. Таня задохнулась от негодования. Нечестно. Здесь же нет времени. Человек в шляпе захохотал. А кто говорит, что эти часы измеряют время? А что? Слёзы. Чужие слёзы через узенькую горловину капало вниз. Кап-кап, кап-кап. По капельке-то, по одной слезинке. Очень медленно. Медленнее, чем время. От этого многие думают, что злодейство сошло им с рук. А не сошло. Я ничего не сделала. Вот именно. Ты же хотела знать, за что вам всё это. Теперь ты знаешь. Вы переполнили этот город чужим горем. Я никого не Вы, вы виноваты все, добрые наследники злодеев, и те, кто просто видел зло и стоял рядом. Вы думали, сойдёт? Никому не сойдёт. Он больше не кривлялся, не притворялся. Он был страшно зол, видела Таня. Даже у самой глубокой чаши есть края, и она наполнилась. Часы перевернулись, и все слезинки, они теперь капают обратно на ваши головы. Понятно? Вам пора платить. От его слов Таня подскакивала и вздрагивала, будто жаркая меховая полость вдруг перестала греть. За каждую слезу. Сани летели вдоль набережной. Над ней занимался розовато-золотистый дымок. В другое время Таня бы залюбовалась. Кап-кап, кап-кап. Каркал возница. И Таня увидела, что на доску капает. Кап-кап, кап-кап. Только вода была теперь красной, и всё капало, капало красным. Капли подскакивали и падали Тане на кофту, на колени, на лицо. Она закрыла лицо руками. Съешь лодю. Проиграешь ведь. Почти сочувственно сказал серый. Сперва ответьте. сперва съешь». «А вы, значит, честный?» В Тане тоже поднялась злость. «Я-то?» «Справедливый, да?» Он сделал вид, что не замечает ее тона. Задумался. «Пожалуй, да», — серьезно ответил он. «Да вы злодей похуже прочих!» «А я-то тут при чем?» Он искренне удивился. «Часы поставил не я». Таня пристально посмотрела на него, на обвисшие поля шляпы, на потрёпанную серую одежду, вспомнила крестики, которые он ставил в городе. Вы ведь смерть. Зачем отрицаете? снова спросила она, но не получила ответа. Таня взвесила голову. Что же мне делать? Её слёзы падали на доску. Человек в сером смягчился. Слыхала такое выражение. и спить до дна чашу горестей. А? Слыхала? Таня шмыгнула носом, кивнула. Ну так пей! Он обернулся, бережно снял с часов верхнюю чашу, где еще плескалась на дне, сунул ей под нос. Пей! Он обманщик, сказал голос у Тани в голове. Пить здесь тоже ничего нельзя. До дна! — прикрикнул Серый. И тогда часы снова перевернутся, и, может, они успеют перевернуться до того, как Шурка и Бобка э, э пострадают. Таня вскинула на него глаза. Но повторяю, я не смерть, и ничего тебе не обещаю. А много там ещё в этой чаше, спросила Таня. Не хочешь, как хочешь, вылезай с Сани. Тпру. Ганев вскочила, выхватила у него из рук чашу, бережно поднесла к рту и залпом выпила. Поставила на часы пустую. Ничего не произошло. Потом скрипнула, нижняя полная чаша дрогнула, и тотчас часы начали медленный кувырок. Чаши менялись местами, теперь полная до краёв взмывала вверх, пустая шла назад. Пришла первая капля упала в неё. И на всех часах, которые только были на другой стороне, тотчас двинулись стрелки, время снова пошло, полетело вперёд. Улицы и площади сжимались до нормального размера, сужались реки, снова становились каналами. Разбегались по домам игрушки, горцевали стулья, столы, диваны, кровати, махали крыльями страницы книги, целые стаи книг. Вскакивали обратно на свои постаменты сфинксы львы в саднике бежали придерживая каменные покрывала мраморные красавицы и тоже карабкались на свои пьедесталы задирая полные неспортивные ноги моря снова стали прудами в парках дома обрели человеческую мерку чёрный ангел с крестом приземлился обратно на высокую мраморную колонну сложил острые крылья и повернул лицо туда куда смотрел последние 100 с лишним лет Страшная темная река, по которой плыли мечи, копья, ножи, река, которая была границей Туонелы, снова стала Невой, дала льду себя сковать. И площадь с фарфоровыми деревцами, громадной чернильницей собора и вмершим трамваем расстелилась за миг до того, как на нее, взорвав сугроб, плюхнулись санки с Шуркой и Бобкой. И тети Верин и часики снова пошли. Часы во всем городе стучали. Со стуком перемахивались деление на деление стрелки, всё прыгали, всё бежали, нагоняли, и в конце концов их ход обрёл обычную плавность. Они уже спокойно и равномерно перескакивали с одной чёрной палочки на другую.